Глава десятая Вечернее небо мрачнело вместе с сумерками. Лохмотья туч носились за ветром, в неистовстве, бросавшемся с самого верха и бьющемся о землю. Веселившиеся в придорожном кафе молодежь разбрелась по ждущим их машинам, и вскоре крохотная парковка опустела. Наконец-то эти пьяные бабы разошлись. устало выдохнула намывавшая стойку бара женщина в синем халате. «Гуля, нехорошо так про клиентов», — покачала головой девушка, протирающая бокалы. «Не будет их, не будет зарплаты». «Да ну их!» «Оля, ну женщины ведь! Надо же как-то приличнее быть!» «А чего они праздновали?» «Да они, собственно, сели чей-то девишник обсуждать, ну и, видимо, решили генеральную репетицию провести». Девушка глянула через витринное окно на подъехавший автомобиль. «Гуля, муж за тобой приехал!» «Блин, кричать будет!» «Я еще не все доделала. Женщина просительно посмотрела на барменшу. Можно с утра домой? Я пораньше приду». «Да, давай». «Я тоже сейчас собираюсь. До закрытия двадцать минут вряд ли кто-то в такую погоду поедет к нам». «Тебя подвести? спросила уборщица. «Не». Мне ж в другую сторону. Я на велике приехала сегодня. Дождище вроде прекратился, — сказала она, глянув через окно на спокойные зеркала луж. Ладно, тогда я поеду. Махнув на прощание, Гуля вышла из кафе. А Ольга мельком оглянулась, взяла с полки конечную бутылку и, плеснув себе немного в бокал, быстро выпила. Черт, прошепела она, когда увидела, что перед кафе снова паркуется чья-то машина. «Пораньше сленять не удастся». И, нацепив на усталое лицо приветливую улыбку, Оля встала за стойку бара. «Вечер добрый. Мы скоро закрываемся, так что могу предложить только что-нибудь быстрое». «Здравствуйте», — радушно улыбнулся мужчина. «Мне бы кофе горячего, а то колесо проткнул недалеко, долго возился и промок». «Хорошо», — Оля пожал плечами, глядя на почти сухую куртку мужчины. «Присаживайтесь за столик». «А можно за стойкой?» — не сводя с нее глаз, спросил человек. «Да, пожалуйста». Барменше стало несколько неприятно от липкого взгляда, суетливо бегающих по ее фигуре глаз. «Сейчас только сюда кеги с пивом будут заносить. Вам могут помешать». «Кто? Вы ж одна остались». Стоя возле прохода, отделяющего общий зал от стойки, проговорил мужчина. Девушка ничего не ответила, быстро выхватила телефон и, набрав последний номер, хотела крикнуть, но не успела, потому что мужчина оказался проворнее. В один прыжок он оказался возле испуганной барышни, больно вывернул ей кисть руки и, рванув на себя, ударил коленом в живот. Девушка согнулась, задохнулась хрипом, телефон выпал из слабой руки, но сигнал успел пройти и вскоре осел в аппарате, недовольный Гуле, слушающий наставления мужа. «Погоди, не кричи. С работы звонят. Наверное, вернуться надо. Буду я тебя сюда-туда катать. Этого еще не хватало». Яростными движениями рубил воздух Коля. «Погоди. Чего-то не слышно ничего». «Случайно, наверное». Пожала плечами Гуля и, отбив телефонный звонок, перезвонила. «Давай вернемся, Вдруг начальство приперлось, а я ушла. А так вроде как отбежала куда. Ох, женщина». Круто повернув руль, Коля развернулся и поехал в обратную сторону. Кафе сияло красками электрического света. Снаружи было видно, что зал пуст, и Гуля, пожав плечами, вышла из машины. «Сейчас приду». Видать, в подсобку ушли. Хотя дверь открыта. Может, случилось что? Нам не велено уходить и пустой зал оставлять, пока камера сломана. «Погоди, я с тобой схожу», — выйдя следом, сказал мужчина. Наполовину стеклянная створка на входе в кафе и правда была открыта. В простенке виднелся велосипед Оли, а на крючке висел забытый шумной компанией шарф. «Оля! Оля! Где ты?» Позвала Гуля и остановилась. «Ой, что-то сахарница валяется, и алкоголем сильно пахнет». Увидев под ногами разбитую вазочку, сказала она. «Оля!» Женщина сделала шаг к стойке. «Стой здесь!» Резко осадил ее мужчина. «Оля, ты там?» Он шагнул внутрь и увидел разбитые стаканы, сметённые на пол булки и салфетки. «Так, Гуля, ну-ка хозяину вашему звони!» «Ты с ума, что ли, сошел? Ночь на дворе!» «Если не он здесь был, то надо полицию звать и срочно. Я пока дальше посмотрю. Но ты сначала дверь изнутри запри!» Гуля послушно щелкнул замком, с тяжело бьющимся сердцем набрала номер человека, который значился в списке контактов, как «прыщ на жопе». и дрожащим голосом проговорила. «Пал Алексеевич, это Гуля». «Гуля, ты дура в такую позднь звонить! Чего надо тебе?» «А вы дома?» — подбирая слова, сказала женщина. «Гуля, ты совсем башкой тупой своей ударилась. С чего я тебе отчитываться должен? Ты меня с мужем своим не попутала?» «Пал Алексеевич, простите, вы не в кафе, Гуля? Ты пьяная там, что ли? Нажралась?» Нет, я с работы уехала. Потом мне Оля позвонила и звонок сбросила, а я вернулась, думала, случилось что. Мы приехали, вещи Олина здесь, а Оли нет, и что-то битого всего много. В этот момент из подсобки появился муж Гули и отрицательно покачав головой сказал: нет ее нигде. Надо в полицию звонить. Здесь явно что-то произошло. Ее телефон валяется на полу. Вы все слышали? — неуверенно спросила Гуля, поставившая телефон на громкую связь. Свет дернулся, стал жидким, а через минуту и вовсе погас. Гулин муж включил фонарик и, присмотревшись к дороге, которая стала хорошо видна, заметил, что с грунтовки, уходившей возле кафе в бок, выехал темный седан и, сверкнув стопами, унесся по дороге. — Павел Алексеевич, что делать? — Так, может, отошла куда? — напряженно спросил хозяин кафе. «Здрасте. Это Коля. Не похоже. На полу за стойкой бутылки битые. Посуда поколочена. Ну и телефон ее здесь. Слышь, Коля, не в службу. Посмотри вокруг кафе. Блин, сейчас полиция понабежит, воня будет. Вдруг она с мужиком шпилится. Где? На улице? Под дождем? Блин, ну в машине!» — гаркнул мужчина. «Вы меня простите, но я звоню в полицию», — Твердо сказал Коля. С девушкой явно что-то случилось. Вы, простите, на камере и охранники экономите, а теперь еще и полицию не хотите вызывать. Я так не могу, и можете не орать мне ничего в ответ. Гуля у вас работать больше не будет, — резко сказал Коля и, взяв у опешившей жены телефон, нажал на отбой. Теперь дождь был обязательной зарисовкой, каждому дню толкающему тяжелую тележку с буднями, в глубокую пропасть холодной осени. Безнадежное серое небо даже не меняло цвет. оно просто переливалась всеми оттенками тоски и беспросветности. А вода лилась так, словно кто-то забыл прикрутить кран. И теперь все запасы влаги с бешеной скоростью летели к земле. Недавно проснувшаяся, но уже чувствующая себя окончательно вымотанной Глаша остановила машину на парковке возле управления — Несколько секунд смотрела на лобовое стекло, покрывающееся крупными каплями, и буквально по кускам собирала свое душевное состояние, чтобы заставить себя пойти на работу. Глаша давно перестала хорошо спать, вкусно есть, смотреть в сторону витрин магазинов или делать еще что-то, чем занимаются обычные люди. В голове девушки давно варилась огненная каша из мыслей, остро царапались страхи, и ей казалось, что она уже просто делает вид, что понимает происходящее. Глаша, конечно, никому не признавалась и никогда этого не сделает, но вчера ей показалось, что внутри у нее что-то сломалось, и она перестала понимать, как живут нормальные люди». Зачем они создают семьи, рожают детей, продумывают планы, получают образование ездят в отпуск? Ведь они почти всегда в опасности, и какой-то не совсем душевно здоровый человек может превратить следующую секунду их жизни в сплошной кошмар. Польская. Собрание в твою машину перенесли? Недовольный голос Визглякова ворвался в резко открытую дверь вместе с хлестким ветром и хорошей порцией дождя. «Вы меня когда-нибудь до сердечного приступа доведёте?» Уставилась на него Глафира. «Не, польская. Мне до тебя далеко. Это у тебя уже черный пояс по выматыванию нервов. Чего сидишь? Пошли, там наша великолепная Анна Михайловна что-то вещать хочет. А судя по тому, что ее мессенджи разорвали хрупкое полотно моего сна глубокой ночью, она будет нас не по-детски волтузить мордами по бездорожью нашего бездействия». На одном дыхании выпалил Визгликов. «О как! Красиво сказал!» «Офигенно!» — бросила Глаша, вынула ключи из замка зажигания, взяла сумку и сползла с высокого сиденья. Собрание, объявленное Лисицыной в ночи, согнало к кофейному аппарату сотрудников, двигающихся в Мареве раннего утра, словно в замедленной съемке, и даже бодрый тон Безгликова не смог вывести людей из дремотного оцепенения. «А что все такие вялые? Или мы уже выполнили план по поимке злоумышленников?» «Если бы они просто творили преступные деяния из злого умысла, тогда было бы все более-менее понятно, а мы имеем дело с такими кадрами, в мыслях которых сам черт ногу сломит», медленно размешивая сахар в молоком кофе, сказал Астахов. «Тёма, друг сердечный, а я тебя что-то давно на работе не видел». Подсаживаясь к молодому человеку, сказал Стас. «Я вчера отгул брал», — буркнул Астахов. «Что так?» — покачал головой Визгляков. «Это личная. Проблема с женой. Видишь девушку?» Стас показал пальцем накопающуюся в телефоне Глашу. «Это Глафира Польская. У нее проблемы с маньяками. У нее удивительная способность попадаться к ним в лапы. Но даже она не берет отгулы, если только не попадает в больничку». Мы же, Тема, с тобой в самом начале нашего знакомства, когда ты бомбил на лимузине, сразу договорились. Либо ты каблук, и тебе здесь не место. Либо ты оперативник, и тогда велком. «То есть любить свою жену, по-вашему, это преступление?» вспылил Астахов. «Нет. Но любовь и уважение должны быть взаимными. Если бы она любила тебя...» то не гнобила и не заставляла стоять во всяких унизительных позах на ступенях социальной лестницы, разбазаривая талант сыщика. И уж тем более не тащила бы позорище, которое ты называешь личное, к тебе на работу. Но, Стас, у меня к тебе все. резко оборвал Астахова-Визгляков. Так, пошли все на собрание, а то Лисицына она нашки кидаст. А что-то мне подсказывает, что рука у нее, ой, какая тяжелая. Крепкий кофе немного разогнал коллективную хандру. Погода за окном не казалась такой уж противной, кабинет стал уютным, а безбрежное море невыполненных дел не таким большим. Лисицына присела возле окна, раскрыла блокнот и, возрившись на притихших сотрудников, произнесла. «Кто начнет доклад?» «Давайте я», — вырвался вперед Погорелов. «У меня просто допрос назначен на обеденное время». «Скажи мне, как там твоя подопечная?» — спросил Стас. «Нормально. Испуганная, конечно, но держится». Слегка улыбнулся оперативник. «Погорелов». Тянущим тоном произнес Стас и из-под лобья взглянул на Сергея. «Ты помнишь золотое правило?» «Ты о чем? потряс головой Погорелов. «Не втрескиваться в опекаемых. А то у тебя уже этот, как его». Стас пощелкал пальцами. «Стокгольмский синдром начался. Я понимаю, ты без бабы, простите, без любви маешься, но тот факт, что Яна у тебя ненадолго поселилась, не значит, что она останется навсегда». «По-моему, стокгольмский синдром — это про другое», — заметила Глаша. «Вот и нет». «Яна твоя». «Взяла в заложники холостяцкую берлогу Погорелова, так что я совершенно справедливо называю Погорелова пострадавшей стороной, проявляющей чувство к виновнику ситуации». «Станислав Михайлович, медленно проговорил Погорелов, идите, пожалуйста, куда-нибудь пользу обществу приносить. А я пока по делу хочу сказать. Короче, послал я запрос в Ленэнерго по поводу того, что свет в округе, где Кононову похитили». «На пятнадцать минут регулярно отключается». Они ответили, что есть такое, но там какая-то беда с подстанцией. По какой-то причине пока что заменить не могут. Но важно то, что об этом недомогании местной станции знало очень много людей, и, в принципе, это нам ничего не даёт. дает. «Дает», — твердо сказала Лисицына. Дает то, что ты берешь нашего криминалиста, звонишь энергетикам, и вы едете к той подстанции. А еще делаешь запрос местным следакам и спрашиваешь, не было ли потеряшек за последние полгода. А также очень важно узнать, не было ли неудачных нападений. Советую поговорить с участковыми. Вдруг кто-то вспомнит о таких случаях, особенно когда не было заявлено. Ты думаешь, он учится? Спросил Стас. Да. — покивал Лисицына. — Там место крайне удобное. Он мог там отрабатывать нападения, тренироваться, так сказать. Потому что покупка трупов и последующее расчленение тоже тянет на подготовку к охоте на живые цели. Пока не может переступить черту или просто смакует. Версия, может, и неверная, но отработать нужно. — Согласен, — покивал Стас Погорелов. «Ты вернись в тот магазин, поспрашивай там у барышень, может, они что-нибудь скажут про нападение». «Хорошо. Мне кажется, у Кирилла нужно одолжить не особо занятого сотрудника, который в электричестве шарит, а то Погорелов с Юлией Дмитриевной в этом вопросе вряд ли хорошо подкованы», — сказал Визгляков. «Но они же не одни пойдут, а с мастером». «Стоп!» — вдруг гаркнул Визгляков. «Что такое?» Лисицана, фиксировавшая информацию короткими пометками в блокноте, перевела взгляд на Стаса. Слово поломки реанимировало мою память. Когда я пришел сюда в первый день и знакомился с охранником, к нам подошла Вера и сказала, что у нее не работает внутренняя телефонная линия. Она просила вызвать ремонтника. Латунин сразу же поднялся с места и, глянув на лисицыну, проговорил: Я пойду все выясню. Давай, давай. Нахмурившись, проговорила Лисицына. «Может, кто-то еще что-то вспомнит? Мы же вроде здесь как на следственной работе», — зло добавила она. «А зачем здесь вообще эта внутренняя телефонная линия?» — задумчиво произнесла Глаша. «Потому что она должна быть защищена. Никакие месседжи не подходят, когда передаешь важные улики или детали дела», — сказал Стас. «Но это как бы в идеале». Но по итогу это просто чья-то дичь для отмывки денег, потому что ни у кого нет времени бежать к этому самому внутреннему телефону и что-то там передавать. Да и твой коллега тупо может быть на улице или уехал на допрос. Короче, Латунин пусть выясняет, а мы дальше идем. Сергей, продолжай. Таким образом, сведя воедино сведения всех причастных к продаже, Погорелов запнулся. «Тел. Получаем следующее. Не по возрасту предприимчивый племянник доктора из морга, санитар из злодейного поля и санитар Федотов разговаривали с одним и тем же заказчиком». «Способ связи какой?» – спросила Лисицына. Они могут к нему как-то обратиться, чтобы мы могли попытаться его вычислить. Исключено. Способ связи всегда односторонний. Делают работу в срок и получают деньги. Если нет, то могут со своим трупом делать, что хотят. Развел руками оперативник. Но мы же можем предположить, что заработать лишнюю копейку хотят многие. А вот дисциплина и исполнительность не у всех дотягивает до нужной планки. Особенно у Федотова все отлично», — хохотнул Визгликов. «Однако ж он свою работу сделал. Я к чему веду?» — сказала Анна. «А не стоит ли нам поискать областные морги, где трупы пропадали, а потом снова возникали? Я не тешу себя надеждой, что признаются все поголовно, но вдруг найдем зацепку с этой стороны?» «Я тогда, наверное, — предложил Погорелов, — начну поиски. Серега, смелее. У тебя уже есть положительный опыт. Подбодрил его Визгликов. Анна Михайловна, а когда собрание закончится? А то я пипи -пи хочу. Иди Визгликов. Дальше будут некоторые организационные моменты. Ты точно не пригодишься. Почему? Обиженно протянул Стас. Потому что если тебя организовывать, то можно лишиться последних клеток нервной системы. Иди уже. Махнула на него рукой Анна Михайловна. Глафира, пойдем ко мне в кабинет. «Вы только ее организовывать будете», — не унимался Визгликов. «Займите кто-нибудь товарища следователя делом, а то он меня реально достал уже». Лисицына поднялась и вышла в коридор. Глаша потянулась за ней, но Стас остановил ее жестом руки и тихонько сказал. «Ну-ка, уступи разговор с начальством, старшему позванию". Молча зайдя вслед за лисицной в кабинет, Визгликов щелкнул замком, И, развернув женщину за плечи к себе лицом, несколько секунд просто смотрел на нее, а потом попытался поцеловать. Но Лисицына удачно увернулась и, поправив сбившуюся блузку, присела за свой стол. «Стас, что ты творишь?» «Я соскучился, ты меня избегаешь. И мне остается только дергать тебя за косички прилюдно. Тебе смешно? У нас два сложных дела, плюс третье висит в абсолютно подвешенном состоянии, поверь». Мне хватает той головомойки, которую мне устраивают почти каждый день высокие начальники. «Стас, ты реально меня достал сегодня!» Устало выдохнула Лисицына. «Ты сегодня как с цепи сорвался!» «А я, дорогая Анна Михайловна, что-то не помню, когда меня на цепь посадили, огрызнулся мужчина. Хотя нет, припоминаю момент, когда я работал себе спокойно в районном отделе, а потом вдруг бац, и все завертелось». «Я тебя не вполне понимаю», — холодным тоном проговорила Лисицына. «Не знаю, бесит что-то, а что не могу пока сказать?» Чуть понизил градус разгорающегося конфликта визгляков. Но плюс ко всему, постоянный нервный напряг. «Переживаю. За тебя переживаю. Да и за всех». «А я уже даже не переживаю», — устало выдохнула Лисицына. «Я уже как робот стала, у которого есть только одна цель — вычислить и обезвредить игрока». И хотя Глаша сейчас думает о том, что это она его вынудила ее отпустить, но это, к сожалению, далеко не так. Анна помолчала и тихо добавила. Он просто дал ей повод немного погордиться собой, чтобы потом снова взять вверх. А мы не можем этого допустить, потому что никто не знает, когда у него дрогнет рука, и он захочет посмотреть на внутренний мир кого-нибудь из нас в самом прямом смысле этого слова. По другим делам все глухо, я имею в виду Мишу. «Вообще ничего», — покачал головой Визгликов. «Ну, кроме того, что теперь для моей матери и матери Миши я враг номер один». «Не переживай. Им просто нужен кто-то, кто виноват. Просто без этого не вынести такой груз». «Да», — Визгликов махнул рукой. «Я уже смирился почти. Аня, давай поужинаем сегодня вдвоём. Не до синих чертей, как обычно, а спокойно так, нормально. Не могу». Лисицина покачала головой. «Я с Ковбойкиным договорилась. Нужно много обсудить». «Ну вы же с ним не на всю ночь?» «Нет, конечно». Анна помолчала и добавила. «А потом я домой». «Это ты мне так непрозрачно намекаешь, что для меня в твоей жизни места нет?» «Нет, Стас. Это я так говорю, что у меня голова квадратная от всего происходящего». Тяжело вздохнула Лисицына. И «Я много думаю. А для этого мне нужны и покой и одиночество». «В принципе, я понял». Визгаляков поднялся со стула. «Но учти, лиси цена. Я за тобой бегать не буду», — решительно заявил он. «И вообще, такими женихами, как я, не разбрасываются». «Так, ладно, что-то я расчувствовался». Визгаляков сделал широкий шаг, обогнул стол и, быстро наклонившись над женщиной, поцелуем припечатал ее к стулу. «Ну вот, а теперь сиди и думай, что ты упустила». — хохотнул он и ретировался из кабинета. Глафира уже битый час сидела и мозолила глаза одним и тем же повторяющимся на экране коротким видеороликом. Ей все время казалось, что они что-то упускают, и есть важная деталь. Но составить более цельную картину о Марине теперь было очень сложно. «Артём». Глаша посмотрела на мрачного Астахова. «Что тебе про Марину рассказали?» «Про какую Марину?» «Ты издеваешься? Про Ефремову? Пропавшая девушка!» «Так что тебе про нее сказали?» «Где?» Уставился на нее оперативник. «Я тебе сообщение кидала и просила смотаться к ней на работу. Терпеливо проговорила Глафира. Еще позавчера. Я не получал, — неуверенно сказал Астахов и открыл мессенджер. Сообщение удалено». Пробормотал он, и лицо его полыхнуло красной краской. «Глаша, продублируй, пожалуйста, я сейчас съезжу. Поехали вместе, а то у меня глаза скоро отвалятся, на экран пялятся». Глафира встала из-за стола, потянулась и, глянув за окно, проговорила. «Бесячий дождь». «А я люблю дождь». Мы с женой познакомились, когда на остановке от ливня прятались. Улыбнулся Артём. Глафера внимательно посмотрела на него, потом сделала шаг назад и снова села за компьютер. Она сотню раз посмотрела видео, где Марина и Яна поднимаются на платформу, и каждый раз у нее было смутное чувство, что она что-то проглядела. Но сейчас, когда она снова включила эту запись, все вдруг встало на свои места. «Тёма, срочно найди Визглякова. Он говорил, что к криминалистам пойдет. И Лисицыну позови». Не отрывая взгляда от картинки, сказала девушка, а сама набрала номер Кирилла. «Привет. Скажи, как я могу увеличить запись с платформы?» «Я пробовала, но у меня ничего не получается». «Твой комп не вытянет. Там на записи и так зерно крупное, а если увеличить, вообще ничего не видно. Скажи конкретно, какой момент? Я разделю экран, и ты с моего компа все увидишь. Я здесь хоть изображение почистить смогу». Когда Анна Михайловна и Стас вошли в кабинет, то они увидели Глашу, которая просматривала пленку, командуя Кириллу, когда нужно двигаться дальше. Заслышав звук шагов за спиной, она проговорила. «Сюда смотрите!» — девушка потыкала в экран пальцем. «Видите тень?» — она указала на еле заметное затемнение на асфальте, вытягивающееся из-под козырька перрона. «При крайне медленном просмотре видно, что вот здесь, между опорами, на которые крепится сам перрон, прячется человек. Он появляется в обзоре камеры буквально на долю секунды, поэтому мы его не заметили». «Где?» — спросил безгляков, присматриваясь к рябе пикселей. «Вот, видите, здесь». Она постучала по месту, где солнечный блик на мгновение прорисовывал руку человека, и сразу становилось ясно, что там действительно кто-то есть. Вот! Глаза это однако, внимательно вглядываясь в изображение, проговорил Визгляков. «Кирилл, ты нас слышишь?» «И даже вижу», — отозвался Кирилл. «Ты его лицо как-то почистить сможешь?» «Камера на этой станции стоит полный отстой. Я не смогу почистить». И лица там, как такового, не видно. Но мы постараемся выжать все возможное. В конце концов, мы же его машину проследили. Сейчас данных больше. Глядишь, и выгорит что-нибудь. Есть у меня пацаненок один. Очень хочет к нам попасть и грозится сделать невозможное. Попрошу его. Все что можно, выжмем, — подтвердил айтишник. Вы не видите того, что вижу я. — сказала Глаша. Мне, когда Тёма сказал, что с женой под дождем познакомился, то у него морда такая мечтательная была, и у меня как-то всё сложилось в голове. Глаша выдержала паузу и продолжила. «Кирилл, а можно запустить пленку с того момента, как они подходят к платформе, только очень медленно?» По монитору потянулись чёрно-белые кадры изображения. Видно было, как Яна беспокойно роется в телефоне, а за ней плетется Марина. с каким-то мрачно отрешенным видом. Через несколько секунд они достигли лестницы, ведущей наверх. Здесь Марина повернула голову в сторону опор, лицо ее вспыхнуло улыбкой, и она стала что-то быстро говорить Яне. На этом обзор камеры заканчивался. «Ну что?» — спросила Глаша. «Видели?» «Ты что хочешь сказать?» — развела руками Лисицына. «Именно! Она его узнала! И со стопроцентной вероятностью ушла с ним добровольно!» Дальше пазл складывается сам собой. Визгляков осел на стул. Погорелов накопал, что Ефремов недавно оформил страховку в пользу жены и дочери. И завещание тоже составлено на ее имя от обоих родителей. А в Южном у Марины был любовник, гораздо старше ее. А мать ее оттуда насильно увезла, закончила Глаша. Так что Марина, скорее всего, не жертва, а, возможно, подельница». потому что в Южном пропала еще и ее подружка. В кабинете повисло молчание. Каждый из присутствующих пытался впихнуть в свою голову осознание истины, и только голос Кирилла, вырвавшийся из динамика, вернул их в реальность. «Начинаю искать совпадения по лицам?» «Да», — сказала Лисицына и жестом показала Глаше, «чтобы та прервала связь с компьютерщиками». «А что у нас общего было по жертвам в Южном?» — проговорил Визгляков. «Не нашли. Но если совсем притянуть, то пол и возраст. Ну что ж, Глаша поднялась со стула. Теперь у нас есть дополнительный ворох вопросов к Олегам Ефремовой. Мы тогда к ней на работу погнали. Ага. Слушай, польская, а чего у тебя лексикон так беднеет?» — спросил Визгляков. Вон Тёме на лицо морды обозвала, и Слен какой-то непонятный проскакивает. Погнала она. «Ты, Глаша, девушка? А значит, ты поехала. Гоняет у нас опера». «Хорошо, я поехала». А Тёма погнал со мной. «Так устраивает?» Поджав губы, Глафира уставилась на Визглякова. «Нет, я в ответ хотел что-то смешное придумать, но не получилось. это ты и бесит». Лаша шумно выдохнула, подхватила свою сумку, и они с Тёмой стали скоро спускаться по лестнице. А Визгляков глянул на скакавший на экране его мобильника незнакомый номер и проговорил. «Следователь Визгляков. Слушаю». «Понял». Стас повесил трубку и глянул на Анну. «Да, товарищ Лисицына, мастерство не пропьешь. У нас есть неопознанное, частично обезображенное тело мужа барышни», Которая нашла второй расчлененный труп. Какая длинная фраза получилась, однако. Тебе Нинель не звонила? Да. Я ее отдельно попросил, если что, сразу мне звоните и фоточку послал. Она его узнала. Скатаемся? Катись один. У меня дел много. Я, кроме расследования, еще и отчетностью занимаюсь. Темнишь ты, чего-то, Анна Михайловна. «Ой, темнишь!» — подхватывая со стула куртку, проговорил Стас. «Я погнал!» Тфу ты!» — от польской заразился. Погорелов в некоторой растерянности бродил внутри большого и бесконечно сложного организма гипермаркета. Сегодня ему хотелось купить домой каких-то продуктов, но обычно его продовольственная корзина состояла из полуфабрикатов и заморозки, а сегодня нужно было как-то удивить свой холодильник и барышню, так неожиданно появившуюся в его доме. И все это нужно было успеть сделать довольно быстро, потому что заскочить к себе он успевал только в районе обеда, а дальше его ждала бесконечная вереница созвонов с областными патанатомиями с дальнейшим обязательным очным посещением. «Слушаю», — недовольно буркнул Погорелов, когда услышал звонок телефона. «Привет, это Гарик», — сказал незнакомый голос. «А это Петя. Чё надо?» — рыкнул Сергей. «Простите, у меня написано «Сергей Погорелов», значит, ошибся». «Не-не», — затормозил звонившего Погорелов. «Это я пошутил, ты кто?» «Ну, Гарик, с заправки. Вы ещё с моей невестой говорили. Нескладно напомнил молодой человек. С объезда я». «Где и девушка пропала?» «А, точно! Гарик, я тебя вспомнил. Чего случилось?» «Тут ваши есть, конечно, но что-то не вы. Я и подумал. Может, другие?» — сбивчиво объяснил молодой человек. «Может, интересно вам? Короче, тут кафешка недалеко. Там моя иногда с Олькой за жизнь терла. Короче, Ольку, похоже, ночью похитили, что ли. Прямо с кафешки. Как раз перед тем, как свет отключили». в замер возле холодильника с йогуртами. Несколько секунд подумал и проговорил. «Гарик, спасибо тебе большое. Теперь скажи, есть какая-то возможность узнать, кто там сейчас на выезде? Или адрес мне скажи точный, я сам пробью?» «Нет, тут ребята из полиции как раз за кофе зашли. Могу их спросить, я от них и узнал». «Отлично. даем трубку». Погорелов кинул рассеянный взгляд в пустую корзину, посмотрел на девушку, остановившуюся рядом, и, прижав телефон к груди, произнес: «Слушайте, ко мне переехала невеста и послала меня в магазин. Я так боюсь облажаться перед ней. Может, поможете мне какие-нибудь съедобные продукты купить? Ну, те, что красавицы типа вас едят. А то меня на работу дергают, а она голодная сидеть будет». Девушка внимательно его выслушала, улыбнулась, И, поменяв свою и Сергея корзину местами, сказала: Смело идите на кассу, здесь полный набор, чем можно кормить девушек. И передайте вашей невесте, что ей повезло. Спасибо. Сердечно поблагодарил Сергей и вернулся к телефонному разговору. Да, опер уполномоченный Погорелов, говорит. Отдел угроза. Мужики, сориентируйте меня, что там по кафе. У нас могут быть параллельные дела. Документы? Рявкнул Сергей, осекся. Сейчас я тебя по видеосвязи наберу и обменяемся документами. Совсем там одурели, что ли? Значит так, один мне обстановку докладывает, другой быстро, по рации, документа пробивает.